Предисловие Эта книга написана мною под гнетом зависимости. Признаюсь, я неизлечимо болен балетоманией, суровым недугом, главным симптомом которого служит привычка ежедневно посвящать неимоверное количество времени просмотру выступлений мыслям и грезам о классическом танце и его исполнителях. Я не просто люблю, ценю балет и наслаждаюсь им. Я глубоко и сокровенно в нем нуждаюсь и столь же страстно болею за свою команду, труппу королевского балета Великобритании, с которой повенчано уже более полувека, как другие за Тоттенхэм Хотспур или Ред Сокс. Я слежу за состоянием труппы, изучаю новости в социальных сетях, просматриваю ежегодные отчеты. О, ужас! Спортивные болельщики согласятся с тем, что при таком отношении трудно оставаться невозмутимым. Я часто впадаю в отчаяние, когда меняется состав трупа или падает уровень мастерства, случаются прискорбные размолвки, порой даже периоды отчуждения и разочарования, но меня всегда неумолимо тянет назад. И это не вопрос выбора, я просто ничего не могу с собой поделать. Я не могу отречься от своих привязанностей или изменить им. Это что-то родное, оно у меня в крови. Без него моя жизнь, мое самосознание лишились бы полноты. Такие поклонники, как я, будут дальше появляться с завидной регулярностью. Почему балет так привлекает меня? Возможно, это прозвучит наивно, но для меня он воплощает собой притягательную идею красоты форму драматической поэзии, способной без слов передать мысль и бесконечно увлекательную борьбу человеческого тела за возможности и против ограничений. Мечта о совершенстве достижима. К ней примешивается и трепет чувственного влечения. Слушайте дальше, чтобы больше об этом узнать. Хотя я очень надеюсь, что моя книга доставит удовольствие таким же страждущим, как и я, Она предназначается отнюдь не вам, мои братья и сестры. Кроме того, у меня не было намерения будоражить ученых и экспертов значительным по своей новизне вкладом в академические исследования. Я стремился лишь очертить контуры длинной истории и выстроить связи, которые объяснили бы притягательность балета всем тем, кто не подвержен моей мании, но желает разобраться в сути вопроса. Если быть точным, я хочу отследить тот исторический момент, когда благодаря уникальной антрепризе и возглавившему ее человеку балет стал важным элементом в культурной мозаике западного мира. Русский балет, задуманный его вдохновителем, импрессарио Сергеем Павловичем Дягилевым, как... «Экспорт русского искусства», приведенного в соответствие со вкусами западного общества, пережил немало перипетий и прекратил свое существование после внезапной кончины Дягилева в 1929 году. Но достижения этого геройского начинания послужили в дальнейшем образцом. Они определяли условия и задавали стандарты следующему поколению. В этот период Балет для многих был именно русским балетом. Со второй по шестую главу аудиокнига рассказывает о годах развития и процветания этого явления. А последние три раздела посвящены его угасанию и, вероятно, закату.